Дмитрий Алексеевич поставил ногу на нижнюю ступеньку, подтянулся и, к своему удивлению, ловко взобрался по лестнице. Наверху, прямо над ним, темнела откидная дверца люка. Старыгин нажал на ее плечом, поднатужился и открыл крышку. Сразу стало светлее, и над ним открылся квадрат блекло-голубого питерского неба. Дмитрий Алексеевич снова потянулся, и выбрался на крышу. Желтые листы загрохотали под его ногами. Рядом с оглушительным шумом взлетела стая голубей. Старыгин отошел от люка и огляделся. Вокруг него был лес старых кирпичных труб и каких-то технических построек. Чуть в стороне виднелась заброшенная голубятня, а за ней темнело какое-то строение. «Дмитрий Алексеевич», осторожно шагая по покатой крыше, двинулся в том направлении. Обойдя голубятню, он разглядел что-то вроде сарая из фанерных щитов и листов кровельного железа. Дверь сарая была притворена. На дужке болтался сорванный амбарный замок. Стараясь не греметь кровельными листами, Старыгин подошел к постройке, открыл дверь и шагнул внутрь. Если снаружи эта постройка выглядела жалкой и невзрачной, внутри она оказалась гораздо просторнее и внушительнее. Это оказалась мастерская художника, и все стены были увешаны картинами. Эти картины приковали к себе взгляд Старыгина. Несомненно, это картины из снов Лидии. Тщательно, детально выписанные городские виды Петербурга Площадь перед Смольным собором, Дворцовая, Исаакиевская, Театральная, набережные проспекты, скверы и улицы. И каждый вид был обезображен каким-то чудовищным порождением больного воображения, злобным монстром. На одной из картин на пляж перед Петропавловской крепостью выползала гигантская многоножка с разинутой пастью, из которой свисал полуобглоданный, окровавленный человеческий труп. На другой, на крышу Меньшиковского дворца, опустилось крылатое чудовище с телом огромного жирного младенца и головой гиены. Были здесь и те монстры, которых упоминала Лидия. кактистые, клыкастые, членистоногие чудовища, порожденные чьей-то больной фантазией. Старыгин вспомнил известную фразу «Сон разума рождает чудовищ". Он с трудом отвел глаза от картин и только тогда увидел, что ни один в этой мастерской кошмаров. В дальнем конце помещения Перед Мольбертом стоял человек, несомненно, тот самый, которого Дмитрий Алексеевич застал в квартире на Кирочной. «Мужчина? Женщина? Лидия?» Старыгин не мог ответить на этот вопрос, хотя сейчас, пожалуй, в этой фигуре было больше мужского, чем женского, и почти ничего не осталось от Лидии, от ее грациозной женственности». Человек перед мольбертом держал в руках палитру и кисть и быстрыми нервными движениями наносил на холст мазки краски. Сделав несколько мазков, он отскочил в сторону, вгляделся в холст и взмахнул рукой. — Не то. Все не то. Я не могу воплотиться. Я должен, должен стать самим собой. Ура-Борос мне поможет. Он снова бросился к Мольберту и принялся писать. Старыгина он явно не замечал. Дмитрий Алексеевич, стараясь не шуметь, приблизился. Он взглянул через плечо художника на холст. Та же композиция. Сквер перед Александринским театром. Памятник Екатерине Великой. А вокруг его постамента обернулась огромная отвратительная личинка. Но эта картина была похожа на те холсты, что висели на стенах, как ученические поделки, похожие на шедевры мастеров, или как неумелая пародия, похожая на блестящий оригинал. В ней не было невыразительной точности тех картин, ничто гораздо важнее их ужасного, отвратительного обаяния. Эта картина никого не могла напугать, ни у кого не могла вызвать настоящего отвращения. Не «Не то! Не то!» — воскликнул художник и отступил, едва не сбив Старыгина с ног. Только теперь он заметил его и оглянулся. «Ты здесь?» — воскликнул он, полоснув Старыгина полным ненависти взглядом. «Выследил меня. Я знал, что тебя нужно убить. Это она. Она не захотела». Старыгин вглядывался в это лицо. Теперь в нем почти ничего не осталось от Лидии. Жесткий рот, узкие бледные губы, колючий взгляд темно-лиловых глаз. Только в уголках рта еще таилось что-то мягкое, женственное. «Лидия — Лидия! — воскликнул Старыгин в последней надежде разбудить это исчезающее тающее существо — «Лидия, не уходи!» И лицо художника снова переменилось. Глаза посветлели, наполнившись морской зеленью. Рот страдальчески скривился, и мягкий, женский, измученный голос проговорил. «Зачем ты сюда пришел? Уходи! Уходи скорее! Скоро меня не станет! Он, Вадим, вернется! Займет мое место!» «Он нашел Ураборос, и теперь превращение произойдет. Уходи скорее!» «Но я хочу спасти тебя!» — Старыгин протянул к Лидии руки. «Хочу помочь тебе! Еще можно что-то сделать!» «Поздно!» — Лидия помотала головой. «Здесь, в этом убежище, среди своих картин, он гораздо сильнее, особенно теперь, когда он нашел Ураборос». Он всегда хотел его заполучить. Тогда, много лет назад, когда он понял, что Яков Романович, тот старик, что жил в доме на Кирочной, хранитель уробороса, Вадим пытался уговорить его отдать талисман, но старик отказался. Тогда Вадим убил старика, предварительно обеспечив себе алиби, но не успел найти талисман. А потом в комнату Якова Романовича въехали другие люди. Вадим не мог туда попасть. Лидия перевела дыхание. Ее вдруг забила мучительная судорога. Лицо снова стало меняться. Но невероятным усилием воли Лидия задержала эту перемену и продолжила задыхаясь. Потом, Потом Вадим хотел вернуться сюда. Он ехал вместе со мной в машине и попал в аварию. Он погиб. Но часть его души выжила во мне и сейчас пытается вернуться, чтобы использовать все могущество Урабороса. Так что уходи, уходи, пока не поздно». По телу Лидии снова пробежала судорога, лицо начало каменеть, в глазах загорелся темный предгрозовой огонь. «Никуда ты не уйдешь», — проговорил холодный мужской голос. «Ты слишком много узнал». Сильная худая рука метнулась к кувшину с кистями, выхватила оттуда мастихин, нож для разравнивания краски, и замахнулась. Штарегин отскочил в сторону, схватил старый холст на подрамнике, чтобы отбить удар, однако с его противником происходило что-то непонятное. Его била непрерывная судорога, лицо то и дело менялось, в нем снова проступили черты Лидии, и женский голос страдальчески выкрикнул: "Уходи скорее, беги, я долго не смогу". И тут же она бросилась к двери и выскочила из мастерской. Старыгин бросился следом. Тонкая фигура неслась по покатой крыше, делая огромные прыжки. Вот она пробежала по самому краю, загремела водосточным желобом Старыгин почти нагнал её, протянул руку, чтобы схватить, и оба они сорвались с края крыши в бездонную пропасть двора. В последний момент Старыгин успел схватиться за край желоба и висел на нём опасно, раскачиваясь. Скосив глаза вниз, он увидел страшно далеко под собой мостовую, и на ней... нелепо разметавшуюся фигуру, то ли мужскую, то ли женскую. Железный жолоб начал с мучительным скрипом гнуться. Ещё немного, — подумал Старегин, — и он полетит туда же, и его тело распластается на асфальте рядом с телом Лидии. Вдруг над его головой загремели тяжёлые шаги. Над ним появились два лица — мужское с цепким рысьем взглядом и женское — с красными простуженными глазами и распухшим носом. — Александра Павловна! — пропыхтел Старыгин. — Как же я рад вас видеть! — Не могу сказать того же, — отозвалась Ленская. — Держитесь! Сейчас мы вас вытащим. Объяснить все вам придется, но попозже. Старыгин, к вам пришли. В дверь палаты заглянула дежурная медсестра. Дмитрий Алексеевич поднял глаза от книги и поудобнее пристроил ногу в гипсе. Затем заложил книгу вместо закладки фотографии кота Василия на пленере, застегнул ворот шерстяной клетчатой рубашки и пригладил волосы. Опять к нему посетители. Сосед по палате Павел Егорович недовольно хрюкнул. — Ну что за нашествие на нашу голову? — Это по работе, Павел Егорыч, — извинительно улыбнулся Старыгин, но по мере сил пытался задобрить ворчливого старика. Третий сосед все время спал, с головой закрывшись одеялом, причем ночью ужасно храпел, а днем вел себя тихо. В эту больницу привезли три недели назад Старыгина на скорой помощи. Выяснилось, что он сломал ногу и два ребра, а также получил легкое сотрясение мозга еще в квартире на Кирочной. Вошла Вера, поздоровалась громко со всеми, причем Павел Егорыч демонстративно не ответил, отвернувшись к стене. Июль выдался холодный и дождливый. У Веры на троших волосах серебрились мелкие капельки. Она выложила в тумбочку яблоки и пачку хорошего чая, вымела крошки от печенья, сообщая Старыгину все новости. Видела Татьяну и задела рукописи. Она привет вам передавала. И еще вот это. Вера оглянулась по сторонам и вытащила из сумки перевязанные белой бумагой сверток. Это дневник одного из приближенных герцога Макленбургского. — Татьяна говорит, что вам будет интересно его прочитать. — Вера, неужели вы решились вынести из Эрмитажа единицу хранения? — ужаснулся Старыгин. — Это преступление. — Да ладно! — Вера махнула рукой. — Я же завтра его на место верну. Дневник представлял собой аккуратно сшитую книжку со старинной чуть желтоватой бумагой в переплете из телячьей кожи. На титульном листе отчетливыми, чуть наклонными буквами было выведено по-латыни: наиболее интересные события и удивительные случаи, имевшие место быть в герцогске Макленбургском, записанные дворянином Николаусом фон Нитхарттом. Далее следовали десятка полтора листов безнадежно испорченных плесенью. Перелистав эти страницы, Старыгин добрался. до сохранившейся части дневника. Начиналась она со следующих слов. После смерти старого герцога его фаворитка, австриячка по имени Луиза, не прождав даже обычного срока, положенного на траур, сошлась с неким беспутным итальянцем по имени Луиджи. Тот Луиджи называл себя то графом, то маркизом, а на деле был беглым аптекарским подмастерьем, весьма смазливым на лицо, но вороватым и бесчестным. А надо сказать, что австриячка Луиза была в то время чрезвычайно хороша собой, хотя и не первой молодости, и многие достойные горожане намеревались посвататься к ней, едва минует обыкновенный срок траура. Но тут Луиза сошла с тем итальянцем, невзирая на все предостережения и упреки, и вызвав тем в столице и во всем герцогстве многие пересуды и осуждения. Вскоре после этого случилась той Луизы некая болезнь. Или не болезнь, а поразил ее гнев Господний за все ее злые дела. Только та Луиза в одночасье подурнела лицом, как будто разом состарилась лет на двадцать. В то же время упомянутый итальянец Луиджи необыкновенно разбогател. Стал он вести жизнь, неподобающую простолюдину. Завел себе золоченую карету и богатый дом, не уступающий роскошью герцогскому дворцу и множество слуг. Едва не каждый день устраивал он в своем доме пиры и увеселения, на которые приглашал знатных господ. Разбогатевши, он вытолкал в зашея встриячку Луизу, Каковая Луиза несколько тронулась умом и стала говорить на всех углах, что тот Луиджи украл у нее некий магический талисман и вместе с тем талисманом похитила ее молодость и красоту, и что от того бесовского талисмана происходит все его удивительное богатство. Скоро нечестивые разговоры те дошли до почтенного каноника отца Сильвестра, мужа мудрого и благочестивого, который твердо стоял в нашем герцогстве на страже благочестия и морали. Отец Сильвестр призвал к себе Луизу и учинил ей допрос. Правда ли, что она владела бесовским талисманом, который помог ей сохранить красоту и починить себе душу покойного нашего герцога? Австриячка Луиза не снесла строгости допроса и пыток, Гой применил к ней палач и созналась во всем. Когда же отец Сильвестр потребовал у нее нечестивый талисман, она показала, что похитил его итальянец Луиджи. Отправили людей затем Луиджи, чтобы привести его к отцу Сильвестру на праведный суд. Но хитрый итальянец, прознав о том заранее, заплатил кому надо и сбежал за пределы герцогства вместе со своим... нечестивым богатством. Луизу же, как раскаявшуюся еретичку и пособницу сатаны, казнили милосердной казнью без пролития крови. По милости отца Сильвестра ее не сожгли на костре, но залили ей рот расплавленным свинцом, чтобы впредь неповадно было никому из жителей герцогства спознаваться с сатаной ради нечестивого золота или других бесовских соблазнов. Что касается Луиджи, то доходили о нем слухи, что объявился он во Флоренции, где по-прежнему вел жизнь разгульную, беспутную, и спознался там с одной дамой развеселого поведения, кой благоволили мужи положение высокого. И был у этой дамы брат, нищий студиозус по имени Паоло. Полюбил его Луиджи, и стали они неразлучны, как две горлинки весной. Пауло пытался моливать картины и даже поступил в учение к мастеру Лоренцо Ди Креди. Да учитель выгнал его за какую-то провинность. И картины никто у него не покупал, потому что не только святые отцы, но и богатые граждане видели в картинах этих одно непотребство и никакого мастерства. И по прошествии некоторого времени тот Луиджи вдруг умер в одну ночь, и завещал свои богатства Пауло. Да только не впрок пошли те богатства. А может, и не было там ничего, потому что очень быстро Пауло впал в бедность, сидел целыми днями в холодной лачуге и писал картины. А картины те, по слухам, мастерства были большого, только смотреть на них без страха было никак невозможно. Малевал Пауло на них «Исчадий ада», как они на землю являются и людей пожирают. И так, сказывают, это было ужасно, что прослышали про это святые отцы, да и схватили Павла, а картины сожгли на площади. «Вот вам и история диптиха», — сказала Вера с улыбкой, когда Старыгин прочитал последнюю страницу. «Это, конечно, еще не доказательство». «Да». «Но можно провести исследование», — Дмитрий Алексеевич утомленно прикрыл глаза. «Это уже кое-что. Если повезет, можно установить имя художника». «Конечно, в этом деле много мистики, но ведь картина существует, и сейчас меня радует только это». «Я вас утомила», — сполошилась Вера. «Я пойду, поправляйтесь». Через десять минут в палату снова заглянула сестра. — Старыгин, к вам снова посетитель. — Ну что же это такое? — простонал Павел Егорыч. — Ну ходят и ходят к нему, никакого покоя нету. Дамочка, а до вас уже была одна тут, так что дружок ваш сыт, обихожен и в ваших услугах не нуждается. — Что вы имеете в виду? Холодно удивилась вошедшая женщина средних лет, неприметная с лица и неброско одетая. «Я вам не дамочка, а майор милиции». «Александра Павловна!» Старыгин открыл глаза. «И вы тут!» «А куда я же, я денусь?» Жизнерадостно отозвалась Ленская. «Дело-то надо закрывать». Сегодня у нее не было воспаленных глаз и красного носа. Тополиный пух облетел. Правда, от многодневной сырости воспалились суставы, так что Ленская поскрипывала при ходьбе и с трудом ворочала шеи, но это не слишком бросалось в глаза. Майор Ленская приходила к Старыгину не в первый раз. Это противный сосед Павел Егорыч упорно делал вид, что ее не узнает. «Ходят, мол, всякие дамочки, всех не упомнишь». Во время своих визитов Ленская вытянула из Тарыгина всю историю его знакомства с Лидией, выругала его за то, что не сказал ей ничего при первой их встрече на лестнице профессора Переверзева. А он, в свою очередь, слегка попенял ей, что ее сотрудники упустили Лидию на Кирочной и не смогли помешать ей броситься с крыши. Майор Ленская упрек приняла смиренно, однако обратила все же внимание старыгина что милиция успела спасти его что несомненно более важно дмитрий алексеевич представил себя распростертым на асфальте и согласился что в милиции все же работают люди деловые и опытные На этом обоюдное выяснение отношений прекратили и занялись делом Был у меня вчера мистер грин — заговорила Ленская, подсев поближе к кровати. Прилетел из Бостона тело жены забрать. Много мне разного наговорил. Оказывается, он по специальности не просто врач, а врач-психиатр. И жену свою сам лечил. Он вообще-то только там Грином стал. А так Гриневский, Олег Петрович. Он давно за леди ухаживал». «Да только брат, Вадим этот, Вересов, все не давал ей за него замуж выйти. Он вообще над сестрой огромную власть имел. Она была по природе мягкой, уступчивой. У них никого не было, бабушка давно умерла. Вот брат ее и опекал. А после аварии, когда Лидия память потеряла, этот доктор подхватил ее и увез долечиваться в Бостон». Ему как раз там работу предложили. И все вроде шло ничего себе. Он за женой наблюдал и понял вдруг, что ее личность после аварии нарочно все вытеснила из сознания, чтобы страшных воспоминаний избежать. «Мудрено что-то», — пожаловался Старыгин. «В моей больной голове не укладывается». «Да бросьте вы! Не притворяйтесь глупее, чем есть», — отмахнулась Ленская. «Не так сильно вас по голове стукнули!» Старыгин надулся. Уж больно риска Александра Павловна. Могла бы и помягче с ним обходиться. Ленская не обратила на его обиду ни малейшего внимания и продолжала. «Ну, выписывал доктор жене свои разные препараты, да только не очень они помогали, потому что через некоторое время обнаружил он у нее признаки раздвоения личности». «Вот вы как относитесь к раздвоению личности?» «Да никак», — Старигин пожал плечами. «До сих пор никогда с этим не сталкивался. И не верил бы, если бы сам не видел этот кошмар». «Да уж», — вздохнула Ленская. «В общем, доктор Грин запаниковал и применил гипноз. И внушил своей жене новые воспоминания. Что женаты они много лет, что брата у нее никогда не было и так далее. «Он-то хотел как лучше». «Ужас какой!» — поежился Старыгин. «Это чтобы кто-то свободно в моей голове копался». «У вас в голове все в порядке», — справедливо возразила Ленская. «А вот у нее после этих экспериментов все и началось. Вторая личность потихоньку начала доминировать над первой». Она перестала доверять мужу и сбежала от него в Россию. «В надежде вернуть память», — закончил Старыгин. «В общем, доктору надо было вовремя поместить ее в клинику. Тогда не было бы всех этих убийств». Он пытался доказать мне, что Лидия в них совершенно не виновата. Дескать, в ней два разных человека. Она никого не собиралась убивать. Она даже не помнила, как это делала». «А вы что?» — заинтересовался Старыгин. «Ну, что теперь об этом говорить? Преступник погиб? Или преступница, как вам будет угодно?» — ответила Ленская. «Если отбросить мистику, то получается, что из-за аварии Лидия Вересова повредилась в уме, а после от неправильного лечения окончательно сошла с катушек». Однако логика в ее поведении все же была. Здесь она нашла вас, пустила по следу картин с монстрами, и всех, кого вы находили, убивало ее второе «я». В конце концов, все у нее в голове перемешалось. Свинцовые солдатики, картины с монстрами, ураборос этот. «А вот, кстати, куда он делся?» — заинтересовался Старыгин. Картина, вторая часть, диптиха в Эрмитаже, а где Ураборос? Наверное, в архиве среди вещдоков Ленская наморщила лоб. Как-то я выпустила его из головы. Ладно, я поищу. — Не найдете, Александра Павловна, — твердо сказал Старыгин. — И не старайтесь. — Это, как вы говорили, мистика, коварная вещь. Уж я-то знаю, — видел своими глазами. Ленская посидела еще немного, простилась сухо и ушла, оставив старыгину коробку шоколадных конфет и килограмм бананов. «Ну, слава тебе, Господи!» — тихо стало, — проворчал Павел Егорыч. «Хоть вздремнуть до ужина». Но тут же, без предупреждения, дверь распахнулась от удара ногой. На пороге возникла оливтина, тепличная собственной персоной. Сегодня, по случаю несчастной погоды, на ней был джинсовый комбинезон, шитый, надо полагать, на циркового бегемота и доставшийся Алевтине по случаю. Алевтина сдернула с головы джинсовую же кепку и заорала. «Здорово, мужики! Как болеется!» Старыгин застонал и спрятался под одеяло. Но было уже поздно. Конец книги. запись произведена издательско полиграфическим тифло информационным комплексом Логосвос. октябрь 2021 года звукорежиссер лариса сумцова читал вячеслав задворных